Максим Максимович. Я живо проскакал в Терекское и Дарьяльское ущелья, завтракал в Казбеке, чай пил в Ларсе, а к ужину поспел в Владикавказ. Избавляю вас от описаний гор от восклицав, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были.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 What do you do?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 Неси. Неси всё наверх. Боже. Максим, Максим. А? Штабс-капитан. Боже мой, поручик. Здравиу желаю. Ну да как это вы? Постойте. Я сейчас выкладывай, выкладывай. Известно. Да посмотри хорошенько. Долго же вы, однако. А я уж тут второй день скучаю. У вас вспоминал. Ну вот такая поклажа тяжёлая, а дорога сами видели. Сейчас поднишу вам. Однако А что, Максим Максимович? Располагайтесь в моей комнате. Благодарствую тебя, отчиком. Да, без церемоний. При великим удовольствием. Максим Максимович имел глубокие сведения в поваренном искусстве. Он удивительно хорошо зажарил фазана, удачно полил его гуречным рассолом. Я должен признаться, что без него пришлось бы остаться на сухое едение. Бутылка кохитинского помогла нам забыть о скромном числе блюд, которых было всего одно. И закурив трубки, мы уселись. Я у окна, он у затопленной печи, потому что день был сырой и холодный. Мы молчали. О чём нам было говорить? Он уже рассказал мне о себе всё, что было замечательного, а мне нечего было рассказывать. Я смотрел в окно. Солнце пряталось за холодные вершины, и беловатый туман начинал расходиться в долинах. Эх, какая чудная коляска. Да, прекрасное колеско. Кто бы это мог быть такой? Вз yarnо какой-нибудь чиновник едет наследствие в Теплис. Несколько повозок с грязными армянами въехало на двор гостиницы, и за ними пустая дорожная коляска. Её лёгкий ход, удобное устройство, ещё гальский вид, имели какой-то заграничный отпечаток. За ней ушёл человек с большими усами, венгерки, довольно хорошо одетый для лакея. В его звании нельзя было ошибиться. Он явно был балованный слуга ленивого барина, нечто вроде русского фигаро. Видно, не знает наших гор. Нет, шут любезный. Они не свой брат, растресут хоть английскую. Скажи, любезный, Что это оказия пришла, что ли? Оказия, точно ваша погородь. А и там прошли. Слава богу. Стало быть, завтра утром и мы можем отправляться дальше. Послушай, братец. Чья это чудесный коляс? А? Что? Я тебе, тебе говорю любезный. Моего господина. А кто твой господин? Причёрин? Кто ты? Что-то Печорин, слышите, говорит Печорин, ах, боже мой, да не служил ли он на Кавказе? Служил, кажется. Ну так, так он и есть. Любезнейший, скажи, виноват, виноват, да кому прибыть. Скажи, Григорий Александрович, так ведь его зовут. Да, Печёрин Григорий Александрович. Так мы с твоим барином были приятели, жили вместе. Позвольте судить. Ну, конечно, Григорий Александрович Печёрин. Вы мне мешаете. Какие ты братицы? Да знаешь ли, мы с твоим барином были друзья закадычные. Да где же он сам остался? Они остались в ужинах и будут ночевать у полков. Ты да не знаешь, где он вечером сюда, или ты или безный. Не пойдёшь ли к нему за чем-нибудь, а? А Коля пойдёшь, так скажи, что здесь Максим Максимович. Так и скажи. Уж он знает. А я тебе, я тебе дам восьмигреевиной на водку. Увижу, так передам. Максим, Максимович. Так точно. И увидишь. Ведь ведь сейчас прибежит. Максим Максимович, куда же этого Пойду за ворота дожидаться. Так дружеский ужин дело не скорое. Да, да, это само собой. Эх, жалко я с этим полковником не знаком. Максим Максимович, сейчас. Максим Максимович сел за воротами на скамейку. Ах, здороводия. Чего изволить? Давай. Вот. Возьми фосфель, я первому вам. На, возьми. Принот благодарен. Ну, здоровья. Максим Максимович. А я. Не хотите ли чай? Самовар на столе. Благодарствуйте, что не хочется. Эй, выпейте. Смотрите, ведь уж холодно. Ничего, ничего. Благодарствуйте.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 Что-то. Вы что, целый час там сидите? Ну, да, я всё ждал, ждал, благодарствую тебе. Я сам сам сам. Ещё человек его давно к нему пошёл. Не да видно, видно что-нибудь задержало. на скрови хлебную чашку отказался от второй и ушёл опять за ворота в каком-то беспокойстве я лёг на диван завернувшись в шинель и оставив свечу на лежанке скоро задремал и проспал бы спокойно если бы уже очень поздно максим максимович войдя в комнату не разбудил меня Поздно. Иди давай. Сейчас, сейчас. соют. Да. Комапуй. Но другой день утром я проснулся рано, но Максим Максимович опередил меня. Я нашёл его у ворот, сидящего на скамейке.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 кажён. Мне надо сходить к коменданту. Пожалуйста, если Печёрин придёт, пришлите за мной. Хорошо, ступайте. Благодарствую. Ну я подожду здесь. Если что, сразу пошли. Ну да, ну да. Пусть скажет штабс-капитана срочно.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 позволял разглядеть ослепительно чистое бельё и заблечавшие привычки порядочного человека. Его запачканные перчатки оказались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке. Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки.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 Несмотря на светлый цвет его волос, усы его и брови были чёрные. Признак породы в человеке, так как чёрная грива и чёрный хвост у белой лошади. Чтобы закончить портрет, я скажу, что у него был немного взъёрнутый нос, зубы ослепительной белизны и карие глаза.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 Непродолжительный, но проницательный и тяжелый Оставлял по себе неприятные впечатления Нескромного вопроса И мог бы казаться дерзким Если б не был столь равнодушно спокоен Все эти замечания пришли мне на ум Может быть, только потому, что Я знал некоторые подробности его жизни И я знал некоторые подробности его жизни но так как вы о нём не услышите ни от кого, кроме меня, то по неволе должны довольствоваться этим изображением. Скажу в заключение, что он был вообще очень недурён и имел одну из тех оригинальных физиогномий, которые особенно нравятся женщинам светским. Как вы изволили спорядиться? Лошади заложены. Что тебе? Виноват. Лошади заложены. Так что всё готово. Ну что ж. Хорошо. Вступай и расплатись. Если вы захотите ещё немного подождать, то будете иметь удовольствие увидаться со старым приятелем. Ах, точно. Мне вчера говорили: "Но где же он?" Я обернулся к площади и увидал Максим Максимович бегущего, что было мочь. Он едва мог дышать. Под градом катился с лица его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 Как я рад, дорогой Максим Ой. Максимович. Ну, как вы поживаете? А ты? Ой, а вы? Ой, сколько лет? Сколько дней? Да куда это? Еду в Персию, не дальше. О, неужто сейчас? Да-да-да. Подождите, дорожайший. Неужто сейчас расстанемся? Столько времени не видались. Мне пора, Максим Савёлович. Боже мой. Боже мой, да, -да куда и так спешить? Я столько хотел вам сказать, столько расспросить. Ну что, в отставке? Как, как, а? Что поделываете? Скучал. А а помните наше житье-бытье в крепости? Славная страна для охоты. Вы ведь Вы ведь страстный охотник, были стрелять. А, Абела? Да, помню. Помню. А. Ага. Да, стались бы хоть ещё часа два. Мы славно пообедаем. Кофетинское здесь прекрасное. Разумеется, не то, что в Грузии, однако лучшего сорта. Поговорим. Вы мне расскажете про своё житье в Петербурге. А? Право мне нечего рассказать, дорогой Максим Максимович. Однако, прощайте, мне пора. А? Я спешу. Благодарю, что не забыли. Ах, не так, я думал с вами встретиться. Ну, пол, пол. Неужели я не тот же? Что делать? Всякому своя Это дорога. Да, да.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 Давно уже не было слышно ни звона колокольчика, ни стука колёс по кремнистой дороге. А бедный старик ещё стоял на том же месте в глубокой задумчивости. Да, конечно, мы были приятелями. Ну да что приятели в нашем веке? Что ему во мне? Я ни богат, ни чиновен, да и по летам совсем ему не пара. Эш Таким он Франтом сделался, как побывал опять в Петербурге. Скажите, ну какой бес несёт его теперь в Персию? Тут он отвернулся, чтобы скрыть свои волнения, и пошёл ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматривает колёса, тогда как глаза по минутно наполнялись слезами. Смешно. Ей-богу, смешно. Да я всегда знал, что он ветреный человек, на которого нельзя надеяться. А право жаль, что он дурно кончит. Да и нельзя иначе. Максим Максимович, я уж всегда говорил. Нет проку в том, кто старых друзей забывает. Максим Максимович, а что за бумаги вам оставил Печёрин? А Бог его знает. Какие-то записки. А что вы из них сделаете? Что? Авелю наделать патронов. Отдайте их лучше мне. Вот они, все. Таскал с собой. Соб всех грузи. Тавридора. Он начал рыться в чемодане. Вынул одну тетрадку и бросил её с презрением на землю. Потом другая. третье и десятое имели ту же участь. Вот. Поздравляю вас с находкой. И я могу делать с ними всё, что хочу? Хоть в газеты печатать. Какое мне дело? Что я разве друг его какой или родственник? Правда, мы жили долго под одной кровлей. Думал, да ни с кем я не жежу. Я схватил бумаги и поскорее унёс их, боясь, что штабс-капитан не раскаелся. Скоро пришли нам объявить, что через час тронется Акация, и я велел закладывать. Штабс-капитан вошёл в комнату в то время, когда я уже надевал шапку. Он, казалось, не готовился к отъезду. У него был какой-то принуждённый холодный вид. Ваша тележка готова? А вы, Максим Максимович, разве не едете? Нет. А, что так? Да, я еще коменданта не видал. А мне надо сдать ему какие-то казенные вещи. Да ведь вы же были у него? Был, конечно, был. А его дома не было. А я не дождался. Да ну, и что теперь говорить. Вам надо. Очень жаль, Максим Максимович, что нам до срока надо расстаться. Где нам необразованным старикам за вами заняться? Вы молодёжь светские, гордые, ещё пока здесь под Черкесским бульваром блудите туда-сюда. А после встретитесь, так с ледить рук протянуть нашему брату. Я не заслужил этих упрёков, Максим Максимович. Да, я, знаете, так к слову говорю. А впрочем, желаю вам всякого счастья. И весёлой дороги. Ну что ж. Чести имей. Вы доброй берите путь. вам счастливо оставаться. Добрый Максим Максимович сделался упрямым, сварливым штабс-капитаном. И от чего? От того, что Печёркин в России настилял другой причиной протянул ему руку, когда тот хотел кинуться ему на шею. Грустно видеть, как да юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда перед ним отдёргивается розовый флёр сквозь, который он смотрит на дела и чувства человеческие. Хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но зато не менее сладкими. На чем их заменить, влета Максим Максимович? По неволе сердце очерствеет И душа закроется И я уехал один